вызов страх распространялся, передаваясь от одного животного к другому. Шерхан медленно, лениво отступил от ракши. Хм. Ну что ж, начнём, прорычал он, прижимая к голове уши. Я не боюсь тебя, крикнул Маугли, поворачиваясь к Шерхану. У меня есть красный цветок. Теперь тебя никто больше не будет бояться. Маугли посмотрел на остальных животных, ожидая, что они разделят с ним его триумф. Но никто не проронил ни слова. Все не сводили глаз с танцующих язычков пламени. Да. Маугли удалось приковать к себе всеобщее внимание, однако животные смотрели на него совсем не так, как он ожидал. Странно смотрели, со страхом. И никто не восторгался его подвигом. М-м, да и прав, лениво процедил Шерхан. Думаю, они теперь будут бояться кого-то другого. Маугли смутился. Непонятно, что имел в виду Тигр. Человеческий детёныш обвёл взглядом собравшихся на речном берегу зверей. Все они тихо отступали назад. Звери, рядом с которыми вырос человеческий детёныш, с которыми он дружил, испуганно пятились назад и о ужас собирались сейчас вокруг тигра, словно ища защиты у него. а не у Маугли. «Погодите! Все в порядке!» — окликнул он их. Но никто его не слышал. Маугли чувствовал себя опустошенным, надломленным. Его словно придавило упавшим деревом. Даже Грей, его любимец Грей, спрятался, укрывшись за своей раненой матерью. «Грей! Это же я, Грей!» позвал Маугли своего младшего брата, но Грет вёл глаза в сторону. М- мне неприятно напоминать, но я вас предупреждал. Смерзкой улыбкой заметил Шерхан, но вы меня не услышали. Мама Тихо позвал Маугли, зная, что уж кто-кто, а Ракша точно знает, что ей ни к чему бояться собственного сына. Но и Ракша не смотрела в его сторону, отвернула голову. Неужели и она? Из глаз Маугли хлынули слезы. Его сердце разрывалось на части. Разве этого он хотел? Разве к этому стремился? Почему все они так его боятся? «Разве они не знают, кто он? Разве не вырос он рядом с ними?» «Человеческий детеныш стал человеком», — жестко сказал Шерхан. «А человек всегда приносит в джунгли смерть и разрушение». «Это неправда!» с хлипнул Маугли. Я пришёл, чтобы помочь всем. «М -м -м, помочь. проречал Шерхан, поворачивая голову в ту сторону, откуда пришёл Маугли. И помог. Нечего сказать. Мальчик медленно повернулся, чтобы посмотреть назад. На деревьями поднимался густой дым. Это была лук, на который уронил угольки Маугли, когда спешил, чтобы отомстить за Келу. Красный цветок разрастался, найдя себе пищу. Ты пришёл, чтобы убивать, сказал Шерхан. Ну что ж, давай. «Пусти в дело свой красный цветок! Обрати его против меня так же, как это сделал когда-то твой отец!» Маугли уставился на Шерхана, на его покрытую следами старых ожогов шкуру, затем обернулся по сторонам, отчаянно ища глазами хотя бы кого-то, кто встанет на его сторону». но никто на него не смотрел все джунгли отвернулись от малыша даже балу и тот потупил взгляд боль в сердце Маугли сделалась невыносимой ещё никогда он не чувствовал себя таким одиноким таким никому не нужным таким чужим для всех как в эту минуту багира взмолился маугли Хиттим, скажи, я ничего не хотел уничтожить. Я принёс красный цветок, потому что надеялся их спасти, скажи же. Но и Багира тоже промолчал, отвернувшись. М-м, да же Багира, который всегда любил тебя сильнее всех, не желает тебя больше видеть. Притворно вздохнул Шерхан, покачивая головой. А знаешь, что он сейчас видит? Он видит только красный цветок и не видит больше человеческого дитя. Он нашёл, он видит перед собой человека, своего врага. Маули был раздавлен, уничтожен. Он не знал, что ему теперь делать. Человеческий детёныш перевёл взгляд с тигра на разгорающийся вдали огонь. Пламя росло и приближалось. Эй, человек. Вот ты кто? негромко пророкотал тигр. И всегда был им. "Прекрати!" крикнул Маугли. На его голос прозвучал неуверенно и слабо, и горящая ветка в руках человеческого детёныша уже не выглядела грозным оружием. Теперь ему приходилось держать её обеими руками, поскольку она вдруг сделалась неподъёмно тяжёлой и горячей. Шерхан прищурил свои янтарные злые глаза и молча выступил вперёд, приближаясь к человеческому детёнышу, даже с огнём в руке. Маугли казался неуверенным в себе, словно придавленным словами тигра и разрастающимся у него за спиной лесным пожаром. «М -м -м -м -м -м. "Теперь твоя очередь, будь мужчиной!" прорычал тигр. "Покажи всем, чего ты на самом деле стоишь!" Маугли посмотрел на горящую у него в руках пламя, затем на его отражение в реке и увидел собственное отражение, от которого у него остановилось дыхание. Тёмный силуэт человека с горящей веткой в руках, человека, который принёс в джунгли смерть и опустошение. Неожиданно у Маугли защепало глаза, нет, не от дыма, а от гнева. на самого себя всё получилось совершенно не так, как ему хотелось, неправильно всё получилось, и сам он был совсем не такой, каким показал его отражение в реке, не такую историю своей жизни он собирался написать. Вдруг Маугли инстинктивно догадался, что должен сделать, и он сделает это, если не хочет окончательно упасть в глазах всех, кто собрался на этом берегу. И что ещё важнее в собственных глазах. Это не я, крикнул Маугли, погружая горящую ветку в речную воду. Огонь зашипел и тут же погас. В небо поднялось облачко белого пара. Стоявшие на берегу животные не могли поверить своим глазам. Удивился даже Шерхан, правда, для него этот сюрприз оказался очень приятным. Это была самая большая глупость, которую ты только мог совершить. Усмехнулся тигр и глубоко погружая когти в прибрежную грязь, начал медленно приближаться к своей жертве Красный цветок был твоим единственным оружием и ты отказался от него Теперь у тебя нет ничего ни когтей ни клыков ни друзей Шерхан был уже рядом Под обожженной полосатой шкурой переливались его могучие мускулы. Медленно, шаг за шагом, тигр все ближе подходил к человеческому детенышу. Маугли стоял как вкопанный. Он знал, что ему не убежать, знал, что ему нечем ответить тигру. Он больше вообще ничего не мог сделать.